«Ярмарка». Мы играли в прятки в саду. Эджи, Фруа, Альцест и я. Было не слишком интересно, потому что у нас в саду всего одно дерево. Если за ним спрячешься, тебя сразу же находят. Особенно Альцеста. Он ведь толще дерева. А если и прячется где-нибудь еще, его искать недолго, потому что он все время громко жует. Мы стали думать, что делать, и папа посоветовал разгрести дорожки. Но тут прибежал Руфюз. Руфюз наш друг. Он с нами учится в школе, и у него папа полицейский. «Тут у нас ярмарка на площади», — сказал Руфюс. «Мы сразу решили пойти туда, но папа ничего не хотел слушать». «Я не могу пойти с вами на ярмарку, потому что у меня работа, а вы слишком малы, чтобы отправляться туда без взрослых», — сказал папа. «Но мы не сдавались». «Ну, пожалуйста, только один раз», — сказал Альцест. «Не такие уж мы маленькие», — сказал Эд. «Я могу дать в нос кому угодно». А мой папа мне никогда не отказывает, если я его прошу, сказал Жофруа. Мы будем хорошо себя вести, сказал я. Но папа покачал головой, так Доруфюс сказал: Если вы согласитесь, я скажу своему папе, и он освободит вас от всех штрафов. Папа поглядел на Руфюса, подумал немного, а потом сказал: Ну, хорошо. Чтобы порадовать вас, а главное, чтобы доставить удовольствие твоему папе, Руфюс, я схожу с вами на ярмарку. «Только не делайте глупостей, и через час возвращаемся». Мы страшно обрадовались, и я поцеловал папу. С монетами всё было в порядке, я взял из своей копилки то, что собирал на самолёт. Но это на потом, когда буду большим. А у Жифруа куча денег, ему всегда даёт его папа, он очень богатый. На ярмарке было полно народу. Мы начали с автора Део. Я с альцестом сел в красную машину, это же Фруа в жёлтую машину, Руфюз с полицейским свистком, который ему дал его папу в синюю машину. Мы там здорово веселились, орали, смеялись. А Руфюз свистел и выкрикивал. «Проезжайте, проезжайте! Эй, вы и там! Возьмите вправо!» Хозяин аттракциона смотрел на нас очень странно, как воспитатель в школе. Альцест достал из кармана кусок хлеба со специями и стал его жевать страшно довольный. Но тут сзади в нас въехала машина Эда и Жифруа. От удара Альцест выронил свой хлеб. «Подождите сейчас», — сказал мне Альцест и вылез за ним из машины. «Эй, вы там!» — закричал Руфюз. Переход только по зебре. Хозяин аттракциона выключил электричество, и все машины остановились. У тебя не вся дома? спросил хозяин альцеста, который уже подобрал свой хлеб. Продолжайте движение, закричал Руфиус. Хозяин по правде был недоволен. Он сказал, что с него хватит гам и безобразий, которые мы устроили, и попросил нас выйти. Я заметил хозяину, что мы заплатили за 5 кругов, а они сделали 4. Это хотел дать хозяину кулаком в нос. Это очень сильно и любит давать кулаком в нос. Руфюз потребовал у хозяина показать документы. Другие люди жаловались, что машины не едут. Наконец все уладилось. Хозяин вернул нам деньги за пять кругов, и мы ушли. Вообще-то нам уже надоело. Альцест опасался за свой хлеб со специями. Потом мы пошли покупать сладкую вату. Она правда как вата, только гораздо лучше. Она из сахара. Всюду лезет и очень липкая. Мы ее съели и пошли на другой аттракцион с круглыми вагончиками, которые очень быстро вертелись. Все смеялись, кроме одного мужчины. Когда он вылезал из вагончика, то жаловался, что у него все в сладкой вате, и лицо, и костюм. Надо сказать, что мужчина сидел вместе с Альцестом, а Альцест перед самым аттракционом купил еще сладкой ваты, чтобы поесть в вагончике. После этого Альцест предложил нам поискать что-нибудь вкусное, потому что проголодался. Мы купили зефиры, жареные картошки, шоколадок, карамелек и сосисок, выпили лимонадо. И потом нам всем, кроме Альцеста, было не очень хорошо». И Альцест предложил пойти на самолёты, которые то поднимаются, то опускаются. Мы согласились, но лучше бы не соглашались. В самолётах мы совсем заболели, а хозяин аттракциона рассердился, он сказал, что это произведёт плохое впечатление на его клиентов. Чтобы немножко отдохнуть, мы стали думать, где найти что-нибудь поспокойнее. Мы решили пойти в лабиринт. Это самый классный аттракцион. Там полно коридоров с прозрачными стеклянными стенами. И когда ты внутри, то стен вообще не видно, и дорогу найти очень трудно. Люди снаружи смотрят, как вы пытаетесь выйти, и хохочут. Им куда смешнее, чем тем, кто в лабиринте. Сначала мы старались идти друг за другом, но потом потерялись. Слышно было, как свистит Руфюз, а Эд кричал, что если мы не выберемся отсюда, то он даст кому-нибудь в нос. Альцес стал плакать, потому как хотел есть и боялся, что пока мы будем искать выход, он не успеет к ужину. Вдруг я увидел снаружи одного человека, который не смеялся. И это был мой папа. «Быстро выходите, сорванцы!» крикнул он. Мы бы радовались, но не знали как. Тогда папа вошёл в лабиринт, чтобы помочь нам. Я хотел пойти ему навстречу, но ошибся коридором и вышел наружу вместе с альцестом, который шёл прямо за мной. Пока я глядел и пытался помочь остальным, которые ещё были в лабиринте, и объяснял, как я вышел, альцест сходил за сэндвичами. Потом выбрался Руфюс вместе с Эдом и Жофруа. А вот папе не удавалось выйти, пока мы его ждали, то сделали как альцест и стали есть сэндвичи. Прямо на траве перед лабиринтом. Тут пришёл папа Руфёса. Вид у него был очень серьёзный. Он стряхнул Руфёса и сказал, что уже 6 вечера, нельзя часами где-то пропадать, тем более детям без присмотра. Так да Руфёс сказал, что мы здесь с моим папой и ждём, когда он выйдет из лабиринта. Папа Руфёса стал совсем красным и попросил хозяина лабиринта вывести моего папу. Хозяин засмеялся, пошёл внутрь и привёл папу, который очень сердился. "Это так-то вы присматриваете за детьми?" — спросил папа Руфюса. — Хорошенький пример вы им подаете. — Вообще-то, — сказал мой папа, — это все из-за вашего Руфюса, он подбил ребят пойти на ярмарку. — Вот как? — спросил папа Руфюса. — Скажите, это не ваша серая машина припаркована на переходе? — Да, а что? — ответил мой папа. И папа Руфюса выписал моему папе штраф.